Роберт Джордан. Возрожденный дракон. Книга третья. Цикла «Колесо времени». Посвящается Джеймсу Оливеру Ригни-старшему. Годы жизни. 1920-1988. Он учил меня всегда следовать за мечтой, а, настигнув ее, воплотить в жизнь. Пролог. Цитадель рыцарей света. Взор усталого Пейдорона Найла рассеянно скользил, будто не узнавая знакомый зал для аудиенций, ибо в эти минуты тягостные размышления лишили зоркости темные глаза капитана Командора. Израненные в боях знамена побежденных врагов юного Найла теперь свисали по стенам, точно обычные драпировки. Они были тронуты старящим временем как потемневшие деревянные панели на каменных стенах, нерушимых здесь, в самом сердце обители света. Единственный во всем помещении стул, столь весомо сработанный из такой тянущейся вверх спинкой, словно он старался превратиться в трон, тоже был невидим для Найла, как и столы с облупившейся лакировкой, что завершали скромную меблировку зала словно не замечал Найл и человека в белом плаще, хотя тот опустился перед ним на колени и с покорностью явно выраженный, однако вполне учтивый, замер в ожидании в центре громадного знака солнечной вспышки, выложенного на широких плахах половиц. Не замечать этого воина доселе удавалось немногим. Прежде чем ввести в зал аудиенций, Джариту Бояру дали время возвратить себе достойный вид. Но и сейчас шлем рыцаря и керасы у него на груди оставались тусклыми после тягостного пути и сохраняли вмятины, полученные в боевых схватках. На лице Бояра невозможно было найти хоть единственный уголок, не тронутый ни шрамом, ни ссадиной. Глаза его, черные и глубокие, полыхали неудержимым нетерпением. Сейчас воин не был опоясан ремнем с верным мечом. Перед лицом самого Найла никому не дозволено было быть при оружии. Однако чудилось, будто Джаред Бояр готов вот-вот броситься в битву, как пес-охотник, только и ждущий, чтобы его спустили с поводка. Камину, устроенному в одной из стен важного зала, столь же трудолюбивым пламенем отвечал второй камин, также встроенный в стену как раз напротив первого, и холод поздней зимы быстро таял в всем славном чертоге. В сущности, зал являл собой скромный солдатский приют, где все, что есть, сделано на совесть, а единственная экстравагантная деталь убранства – эмблема сияющего солнца. Помпезный антураж явился в зал аудиенций лорда-капитана-командора «Детей света» с появлением Найла, который был в один из дней удостоен сего возвышающего звания. Горящее солнце из чеканного золота было изглажено поколениями посетителей, заменено на новое и опять истерто. Золото здесь было довольно, чтобы приобрести любое имение в амодиции выторговать у кого-нибудь свидетельство о высоком происхождении, да и махнуть с грамотой подмышкой в добытой именнице. Но вот уже десятилетия подряд ступал по золоту Найл и почти не задумывался о нем, как о блеске эмблемы солнечной вспышки, сияющей золотым шитьем на груди его белой туники. К золоту, как таковому, у пендрана Найла влечения, пожалуй, не было совсем. Вдруг взгляд его вновь обратился на ворох бумаг, лежащих на ближайшем столе, Здесь пестрели рисунки, в беспорядке топорщились конверты депеш и донесений. Поверх вороха бумаг валялись три помятых рисунка. Один из рисунков Найл поднял с явной брезгливостью. Который из трех рисунков выбрать Найлу было безразлично. Все три художника изобразили одну и ту же сцену, хотя и каждый по-своему. Кожа Найла тонкая, как лоскут пергамента. За долгие прожитые им годы, словно бы все туже натягивалось на его тело, составленное, казалось, из одних костей дожил. Да Вовсе, однако, не такое, как у людей слабых. Ни один человек не добивался столь высокого положения, которое занимал ныне Найл. Раньше, чем в волосах у него забелела бы седина. И всех их из той длинной череды владык, отличала твердость камня, из которого сложен был купол истины. И все же он вдруг почувствовал, что собственная рука его, держащая рисунок, как будто вся стала тонкой и хрупкой, и понял, что надо спешить. Времени у него оставалось в обрез. Подходил к концу срок, назначенный именно ему, Найлу. И все же оставленных ему дней и минут должно хватить на все. Он обязан сам обратить оставшееся ему мгновение в огромную глыбу времени. Найл заставил себя развернуть толстый пергаментный свиток, хотя бы наполовину, ровно настолько, чтобы свет упал на изображенное художником человеческое лицо, весьма небезынтересное для властителя. Рисунки долго возили в сёдельных сумках, линии, нанесенные мелом, поистерлись, Впрочем, портрет оставался отчетлив. Портрет юноши, сероглазого, с рыжинкой в волосах. Похоже было, что юноша высок. Однако утверждать это определенно Найл не рискнул бы. Выглядел-то парень высоким, но отстаивать его рослость с пеной на губах не хотелось. В любом из городов такой удалец мог бы проживать, не вызывая подозрений у граждан, когда бы им удалось не обращать особого внимания на шевелюру молодого человека и выражение его глаз. «И этот... этот мальчик провозгласил себя возрожденным драконом?» — проговорил Найл. «Дракон». Прозвище сие заставило Найла ощутить мороз зимы и собственной старости. Имя «дракон» Рождено было Льюсом терином Теламоном. Рождено в те времена, когда он обрек на гибель всех мужчин Аэсседай. Каждого мужчину, способного направлять единую силу. Всех, живших тогда и рождавшихся впоследствии. Обрек он на сумасшествие и смерть, и себя в том числе. Прошло три тысячи лет с тех пор, как гордыня Аэсседай и война тени, привели к концу эпохи легенд. Три тысячи лет минуло с тех пор, многое забылось, но люди помнили главное имя, сохраненное в пророчествах и легендах. Льюс убийца родичей. Мужчина, который своей рукой начал разлом мира. Тогда обезумевшие мужчины, могущие черпать из той силы, что приводит в движение Вселенную, уничтожали горные хребты, а древние земли скрывались под толщей насланных на них океанских вод. Лик земли исказился в те дни, а те, кто сумел выжить, метались, словно лесные звери, убегающие от пожара. Конец всему наступил лишь, когда умер последний из мужчин Айсседай. И пришла пора человеческой расе, истерзанной и лишенной надежд, заново выстраивать дом своей жизни хотя бы из непритязательного булыжника, если тут и там оставались целы безвинные камни. Имя дракона ожогом горело в памяти людской. В страшных рассказах матерей передавалось оно детям, и пророчество гласит, что дракон будет рожден вновь. Найл и сам не заметил, что задал вопрос бояру, а рыцарь уже давал ответ. «Да, милорд-капитан-командор». Дракон вновь вступает по земле. Сумосбродство его гораздо страшнее, чем любой из припадков какого-нибудь самозванца. А уж от тех-то я слышал немало. Тысячи облапошенных уже провозгласили его своим господином. Тарабон и Араддомон теперь переживают ужасы гражданской войны, воюя при этом еще и друг с другом. Война идет по всей равнине Алмат, от края до края, А кроме того, распространяется по всему мысу Томан. Тарабонцы сражаются против дамонийцев и против друзей темного, вызывающих к дракону. Посему следует ожидать продолжения боёв до самой зимы, которая равно охладит и правых, и виноватых. Милорд, капитан-командор, я не видел ни разу, чтобы война разгоралась столь стремительно. Так случается, когда в амбар, набитый сеном, бросают зажженный факел. Вспыхнувший огонь может завалить снег, но в ясный вешний день пламя снова взметнется. Выше да ярче, чем при поджоге. Чтобы прервать рыцаря, Найл взмахнул рукой с вытянутым пальцем. Он уже вторично дозволил бояру распалить себя мрачными новостями и отлично слышал. Голос воина пышет ненавистью и гневом. Кое-что о деяниях лжедракона Найл успел уже услышать от иных вестников. Кое о чем лорд-капитан-командор ведал больше, нежели сам бояр. Но стоило солнечному властелину вновь услышать о кровожадных сражениях, гнев его заполыхал с новой силой. «Джеффер Борнхальд! И вместе с ним тысяча наших питомцев пали в бою! И виной тому Айс Седай!» Не гложут ли тебя сомнения, чадо-бояр? Мне не в чем сомневаться, милорд-капитан-командор. На пути в Фалме не успели мы на голову разбить наскочивших противников, как заметили двух колдуний из Тарвалона. Свидание с ними обошлось нам дороже, чем победа над пятью десятками супостатов. Однако стрелами своими мы начинили врагинь сплошь, сверху донизу. Спрошу, не гневайся. Точно ли ты знаешь, что колдуньи послали на тебя Айс Под ногами у нас земля бурлила, как в горле вулкана. Голос бояра звучал твердо, в нем звенела уверенность. Не пристало воину страдать избытком воображения. Вот и Джаред Бояр трезво мыслил. Он помнил смерть, когда бы она к нему не явилась, просто часть жизни солдата. Когда в нашей шеренге вдруг саданула молния, в небе не было ни единой тучки. Кто же иной мог послать двух воительниц магинь против целого отряда воинов?» Найл опустил голову панура «Со времен разлома мира никто не слышал о мужчинах Айсседай, но и о женщинах, заявлявших о праве так называться, думать было малоприятно. Дамы сии...» Не уставали кичиться тремя клятвами, произносившимися каждый из них, не говорить ни единого слова лжи, не участвовать в трудах над рождаемым к бою клинком, какому бы воину не полагалось носить меч в ножнах, а потом убить им врага, а третья клятва — обращать единую силу, как оружие только против друзей тьмы или порождение тени. Теперь, впрочем длинные языки и чаровницы собственным делом доказали, что клятвы их были двоедушны. Найл всегда знал, не дозволено никому стремиться к такому могуществу, которым обладали те, ибо зачем оно им, как не бросить вызов самому Создателю, а пытаться стать вровень с Создателем, значит служить Темному. И тебе ничего не известно о тех, кто взял Фалме, и умертвил половину посланного в тот город легиона. Лорд-капитан Борнхальд сказывал, что они называли себя Шанчан, милорд-капитан-командор, ответствовал бояр неохотно. Добавлю лишь, что эти Шанчан — друзья тьмы. Отряд лорда-капитана Борнхальда разбил бы их даже в том случае, если бы он, командир отряда, был бы убит в бою. Здесь голос Бояра вновь обрел страстность. «Я повстречал множество беженцев-горожан, и каждый из них в разговоре со мной рассказал, кем и как были разбиты иноземцы, показавшие спину нашим войскам. Победу одержал лорд-капитан Борнхальд». Найл невольно вздохнул. Почти теми же самыми словами вот уже в третий раз сообщал Бояр о подвигах армии явившийся словно ниоткуда, и не исключено специально для взятия фалмы», — повторял Байер. «Джеффер Борнхольд был прав», — думал Найл. «Хороший боец наш, Бояр». «Да не тот он человек, привык мерить все собственной мерой». «Милорд-капитан-командор», — обратился вдруг Бояр к Найлу. «Самолично лорд-капитан Борнхольд дал мне команду держаться в сторонке от свиста клинков». Он приказал мне не упустить ни одну из каверс в ходе сражения и затем доложить лично вам обо всем. А еще поведать сыну его, лорду Дейну, как погиб в бою он сам, капитан Борнхальд». «Да-да...» Найл нетерпеливо перебил бояра. На миг он бросил взгляд на изможденное лицо бояра, затем проговорил. В чести твоей и доблести ни у кого из нас сомнений нет, бояр. Именно так и должен был действовать Джеффром Борнхольд в битве, в которой могло погибнуть и все его войско. Но для того, чтобы спокойно обдумать все, найти смысл и направленность столь важных деяний, тебе, бояр, просто не достает воображения. И действительно, сей рыцарь не мог вымолвить более ни слова. Подвиги твои незабываемы, чадо-бояр. Я дозволяю тебе покинуть зал аудиенций, дабы поведать о гибели Джеффрома Борнхольда, сыну героя. Насколько мне известно, сейчас ты можешь найти Дейна Борнхольда неподалеку от Тарвалона. Он там вместе с Омоном Валда ждет тебя. Отправляйся же к ним. Благо, да будет вам... — Милорд, капитан, командор. — Спасибо! Поднявшись с колен, бояр отвесил низкий поклон Найлу. При этом, внутренне мучимый сомнениями, он был натянут, как лук. — Милорд, капитан, командор. — Было еще. Совершено предательство. Ненависть прорезалась в его голосе, как острозубая пила. — Вас предал тот самый друг тьмы, о коем ты нам уже повторял не раз, бояр. Чадо моё нал не сумел сдержаться, голос его звенел. Тысячи погибших питомцев света погребли под своими останками все планы властелина на год вперед. А этот бояр все твердит единственное имя. Ты ведь имеешь в виду Перина из Двуречья? Кузнеца-молодца! Ты ведь его всего два раза и видел-то! О да, милорд-капитан-командор! Не знаю точно, что он сотворил, но виноват он. Даю слово воина. Разберусь я, как быть нам с ним, бояр, чадо моё Бояр вновь разинул рот, но Найл уже поднял худую руку, не желая вновь его слушать. Ступай, я позволяю тебе уйти. И мужчине с лицом мученика не оставалось ничего иного, кроме как вновь отдать поклон и удалиться. Как только дверь за Бояром закрылась, Найл опустился в кресло с высокой спинкой. «Почему ненависть Бояра направлена именно на этого перина? И отчего их так много? Слишком уж, пожалуй, много друзей тьмы, желающих понапрасну тратить свои силы на вражду к избранной ими жертве. Да, слишком, слишком их много, приспешников темного». Они устроились и на высших ступенях власти, и на нижних преступках Они скрываются за собственной говорливостью и зубастыми улыбками. Прислужники тьмы. Не повредит все же приписать к перечню супостатов еще одно имя. Найл устроился на жестком кресле поудобнее, стараясь, чтобы старые его кости могли отдохнуть. Не в первый уже раз в голове у него мелькнуло, что подушка, возможно, могла бы оказаться не столь уж грандиозной роскошью. Но вновь он свое желание отбросил. Мир неудержимо стремился провалиться в хаос, и у властителя уже не оставалось времени идти на поводу у собственной старости. Он позволил себе лишь помыслить о знаках, которыми жонглировала в его сознании предсказанная катастрофа. Вот смертоубийство захватило уже Тарабон и араддоман Гражданская война разрывает Кэриэн. Лихорадка бойни заражает Тир с Ильяном, которые истари остаются врагами друг другу. Войну как таковую нельзя, быть может, расценивать в качестве особого знака. Люди всегда воюют. Но, как правило, до сих пор лжедраконы появлялись по одному. А теперь, кроме проказа лжедракона на равнине Алмат, второй лжедракон раздирал Салдею. А для Тира бедствием был третий. Сразу три. Они все должны быть лжедраконами. Должны ими быть. К этому главному знаку так и липли пустяки подлипалы иные из которых были, конечно, выдуманы, но все вместе как-то сливались в нечто явное. А если приплюсовать сюда же сведения об аильцах, замеченных далеко на западе, в Муранде и в Кондоре, по двое, трое, ну какая разница, один или тысяча. Аил вышли из своей пустыни за многие годы после разлома лишь единожды, Только в Аильскую войну покидали они свою бесплодную глухомань. Как утверждали, Атаан-Мейр, люди морского народа, забросили торговлю ради поисков знамений и предвестий, каких именно они не говорили никому, и отплывают на своих кораблях, полупустых или вовсе без груза. Великую охоту за рогом впервые за неполные четыре сотни лет начал Ильян, послав охотников на поиски легендарного рога Валир, того самого рога, о коем в пророчестве сказано, что поднимет он всех погибших героев, выйдут они из своих могил и будут биться в Тармонгайден в последней битве против тьмы. Ходили слухи и о том, что в племени Агир, настолько укрывшимся от людей, что для большинства смертных было оно легендой, начались встречи между обитателями стедингов, отдаленных один от другого. Но главный и самый значительный из новостей для Наила было то, что Айсидай, судя по всему, действует ныне в открытую, ничуть не скрываясь. Ходили слухи о том, что они, мол, уже послали неслабонервных сестренок в салдею, чтобы те дали отпор тамошнему лжедракону Мазарему Тайму. Мы что среди мужчин редкость способен был направлять единую силу. Это само по себе внушало страх и презрение, и вряд ли кто предполагал, будто такого бойца возможно одолеть без помощи Айс Седай. А лучше помощь Айс Седай, чем дожидаться неотвратимых кошмаров, когда тот спятит, а произойдет это неизбежно но Тарвалон явно предпочел отправить других Айсседай в подмогу другому дракону в Фалме. нового вывода факты сделать не позволяют. Прихотливые узоры истории до мозга костей пронзали Найла морозом. Хаос бесновался. Вновь и вновь вздымались события. Казалось, что взбаламученный разум мира бурлит и вскипает. Все стало ясно Найлу. Близился час последней битвы. Планы, исполнение которых могло принести бессмертие его имени среди питомцев света, на сотню поколений вперед, были разрушены до основания. Впрочем, привыкнув обращать поражение своих в победы, Найл определял для себя уже новые цели, строил новые планы. Суждено ли ему сохранить свою силу, свою волю, дабы исполнить задуманное. Позволь мне подольше удержаться в жизни, о свет!» Неожиданный стук в дверь отвлек Найла. «Входи!» Резким тоном ответил властелин. Пришельцы сопровождал с поклоном слуга в камзоле и бриджах униформы золотая и белизна». Сохраняя стойку, очи долу, слуга возгласил, по приказу лорда капитана Комендора, явился пред ним джахим Карридин, помазанник света, инквизитор руки света. Не дожидаясь слов Найла, Карридин прошел вперед. Кратким жестом Найл приказал слуге удалиться. Не успел слуга плотно закрыть за собой дверь зала аудиенций, как ловкий Карридин уже взмахнул своим белоснежным одеянием и преклонил колено. На плаще его, позади сияющего солнца, виден был алый пастырский жезл длани света. Многие назывались их пастырей вопрошающими, а то и допросчиками, но редко в лицо. — Вы приказали мне прибыть, милорд, капитан-командор, — проговорил Каридин могучим голосом. — Я возвратился из Тарабона. Найл окинул пришельца взглядом. Карридин был высок, уже не средних лет, а чуть постарше, но хотя волосы его уже были тронуты сединой, служба была как раз в пору твердому характеру воина. Как всегда, в глазах его, черных и серьезных, светился ум. Под изучающим взглядом капитана-командора Карридин не сморгнул. Лишь немногие отважные обладали такой стойкостью, имея чистую совесть либо крепкие нервы. Каридин, по-прежнему коленопреклоненный, ожидал слов Найла бестрепетно, словно бы исполняя привычную каждодневную работу. Ему достаточно было получить краткий приказ ластелина покинуть в соответствии с ним свое войско и без промедления мчаться в Амадор. Ему не было дела до причин приказания. Верно значит, поговаривали солдаты, что Джайхим Каридин терпеливее и тверже валуна. «Встань, Каридин, чадо моё И когда достойный муж выпрямил свой стан, Найл промолвил. «Мною получены тревожащие новости из города Фалме». Отвечая властелину, Каридин разглаживал складки своего плаща. Говорил он с подобающим случаю почтению к Найлу. Так, пожалуй, разговаривают с равным почину, а не с владыкой, которому Каридин поклялся подчиняться до самой своей смерти. Лорд-капитан-командор имеет в виду новости, что принес ему чада Джаред Бояр в недавнем прошлом помощник лорда-капитана Бортхельда. Найл ощутил знакомое предзнаменование гнева. У него задергалась веко левого глаза. По предположениям властелина, лишь трое воинов знали о прибытии бояров в Амадор, и никто, кроме Найла, не ведал, откуда бояр прибыл. Излишняя сообразительность бывает губительная, Каридин. Стремление вызнать все неизведанное может когда-нибудь заманить тебя под власть собственных твоих вопрошающих. Каридин и ухом не повел, лишь гневно сжал губы, услышав о вопрошающих. «Милорд, капитан-командор, длань ведет нас путем правды, учит служить свету». Служить свету, но не детям света. Да, все его питомцы служили свету, что не мешало Пейдрону Найлу нередко раздумывать. На самом ли деле вопрошающие были заодно с чадами? Какова же добытая тобою правда, Каридин? Что там на самом деле? Кто там в фалме? Там пособники тьмы, милорд, капитан-командор. Пособники тьмы? Усмешка у Найла получилась безрадостная. Я помню, ты доносил мне пару недель назад, что слугой тьмы стал Джеффром Борнхальд ибо он двинул свои отряды на мыстоман вопреки твоим приказаниям. Голос Найла стал злобным медуточивым. Не хочешь ли ты сегодня меня убедить, что Борнхальд заставил тысячу наших питомцев биться не на жизнь, а на смерть против приспешников тьмы именно потому, что пособником тьмы был он сам? «Был он или не был воином тьмы, мы теперь не узнаем никогда», — проговорил Каридин иронично. «Но погиб наш Борнхальд немного раньше, чем ответил бы на сей вопрос». «Для тех, кто идет в свете, замыслы тени сумасбродны, а порою кажутся безумными. Но фалме захватили они, сторонники тьмы. Тут сомневаться не в чем». На город нагрянули самые крепкие Друзья Темного, да с ними еще известный всем Айс Седай, воинство Лже-Дракона. С ними была и единая сила. Она-то как раз и разгромила армию Борнхальда, милорд-капитан-командор. Они же разбили армию Тарабона и воинов из Араддомана, посланных против Друзей Тьмы, засевших в фауме. А мне... «Все плетут басни?» — прервал рыцарь Найл. «Будто захватившие фалмы солдаты пришли из-за океана Арит». Каридин покачал головой. «Милорд, капитан-командор, люди питаются слухами. Некоторые готовы даже поклясться, что на нас на сей раз обрушились войска Артура и Ястребиное Крыло, которые ушли в открытое море тысячу лет назад» а сегодня вернулись и заявили свои права на нашу землю. Кое-кто дает слово чести, что лицезрел самого Артура истребиное крыло на улицах Фалме, да еще и встретил там же чуть ли не добрую половину героев из легенды. От Тарабона до славной Салдеи по всему нашему западу слухами кипит сама земля, они так и пузырятся по дорогам, и всякий день любой из мрачных слухов яростнее чем предыдущий. Кстати, так называемые шанчан были на самом деле тоже скопищем обыкновенных лакеев тьмы. Они вступили в союз с драконом-самозванцем. Но в этот раз их открыто поддерживали Айс Седай. Чем ты можешь все это доказать? Найл говорил так, словно и в самом деле слова Каридина не вызывали у него доверия. «Ты взял пленных?» «Нет, не взял, милот капитан-командор. чада бояр имел полное право с уверенностью объявить вам, что Борнхальд ухитрился настолько расколошматить врагов, что последние из них разбежались. Но я вам скажу, ни один из супостатов, если бы мы стали его допрашивать, не поверил бы нам, что сражается за самозванца». А если вам потребуются доказательства, они у меня имеются. Если милорд-капитан-командор позволит о них сообщить. Найл нетерпеливо пошевел плечом. Во-первых, доказательства основаны на отрицательном результате. Некоторое число кораблей действительно отважились двинуться через аридский океан, но большая часть парусников не вернулась ни в один из портов. У тех мореходов, что додумались возвратиться в родную гавань, просто кончилась в плавании питьевая вода, и оказался съеден весь провиант. Пересекать Арит не отваживается даже морской народ. Их суденушки ходят лишь в те порты, где идет бойкая торговля, причем они заплывают и за крайние мысы пустыни Аил, поверьте, милорд-капитан-командор. Если уж и существуют какие-то земли по ту сторону океана, они столь далеки от нас, что добраться до них нет возможности. Океан слишком обширен. Переправить на другой берег армию — это такая же сказка, как полет над водой по воздуху. Возможно, — сказал Найл задумчиво. Доводы у тебя серьезные. А что же во-вторых? «Да будет известно вам, милорд-капитан-командор, что многие наши собеседники утверждали, будто на стороне друзей тьмы в бой выходят некие чудовища. Люди эти продолжали твердить о чудовищах и под давлением опроса наиболее строгого. Кто же эти монстры, если они не тролоки и прочие отродья тени, приведенные из запустения?» Подтверждение очевидной якобы истины Харидин развел руками удовлетворенно. Большинство невнимательных слушателей полагают, что троллоки придуманы сочинителями специально для басен в час отдыха, что все это в раке Другие же, и их немало, уверены, будто все троллоки были уничтожены в тролоковых войнах. Но как же и нам с вами именовать тролока если не чудовищем? «Да», — кивнул Найл, — «да, Каридин, ты, возможно, прав, чадо мое. Повторяю, ты, возможно, прав». Властитель не имел намерения дарить Каридину чувство довольства собой и блаженства единения с повелителем. Ни к чему расхолаживать бодрого труженика. Но что нам известно о сей персоне?» Найл указал на свернутые портреты. Насколько он знал Каридина, у инквизитора в собственном кабинете имелись копии портретов нового дракона. Насколько опасен для всех нас лже-дракон. Уж не умеет ли он направлять единую силу? Инквизитор лишь пожал плечами. Он, может быть, обладает Симдаром, но, быть может, и не обладает. Несомненно, а из седа, если захотят, без труда могут убедить людей, будто и кот способен направлять единую силу. А насчет того, опасен ли сам лже-дракон? Любой дракон-самозванец несет нам опасность только до тех пор, пока мы его не низвергнем. Но тот, кто идет на мирных людей не таясь, Да еще и ведет под своим знаменем Тарвалон опаснее в десятеро. Через полгода, если мы не раздавим самозванца в тайном его логове, он станет еще кровожаднее. Допрошенную мною лично пленники самого дракона не видели. Ни разу. И никак не могут предположить, куда он подевался. Полки, верные его власти, разобщены. Я не верю, что есть место, где собрано более двух сотен его вояк. Если бы тарабонцы и дамонийцы не завязли по уши в усобице между собою, они бы давно разметали по кускам драконьи банды. Даже бесчинство дракона-самозванца, заметил Найл сухо, не стали для них поводом забыть свару, что тянется вот уже четвертую сотню лет. Можно подумать, что одна из этих стран в силах удержать равнину Алмат под собственной властью. Тень беспокойства по лицу Каридина не пробежала. И Найл удивился, насколько сей бравый рыцарь способен держать себя в руках. «Ну что ж, вопрошающий, больше уж тебе не бывать столь каменным». «Тревожиться о междоусобицах не стоит, милорд-капитан-командор». Зима загонит все отряды в лагеря. Выходить из биваков солдаты будут лишь для усмирения редких стычек и несения караульной службы. А вот когда погода станет годной для передвижения солдатских колонн и шеренг, Борнхальд не сумел сохранить свое доблестное сердце из-за единственной причины. Он привел на мыс Томан лишь половину своего легиона. Но вторая половина его легиона станет преследовать под моей командой нашего дорогого лже-дракона. И я нагоню его, я его уничтожу. Лишь мертвец не опасен для смертных. А если тебе предстоит встреча с теми силами, что одолели, как говорят, Борнхольда... Найл улыбался. Ведь известные тебе Айс-Седай направляли силу, дабы умертвлять воинов, а не миловать их. Колдовские хитрости еще никого не защитили ни от стрел под солнцем, ни от ножа под луной. Колдуни расстаются с жизнью так же запросто, как все иные люди. Каридин усмехнулся. «Обещаю влам властелин мой, что еще и лето прийти не поспеет». А победа уже будет за мной!» Кивком Найл ответил на слова Каридина. Инквизитор говорил искренне, как и полагалось в такую минуту. Но все проблемы, известные Найлу, уже сегодня, скоро он знал это, всплывут на поверхность. «Следовало бы тебе, Каридин, знать, что в свое время я считался неплохим тактиком». «Отчего?» — поинтересовался Найл спокойно. — Ты не привел свои собственные полки в фалме. Раз на мысе Томан друзья тьмы, а их воинство заняло фалме, то почему ты пытался остановить продвижение сил Борнхольда навстречу врагу? Каридин не мог не сморгнуть. Голос его, впрочем, не утратил каменной твердости. — Поначалу были одни только слухи, лорд капитан командор столь дикие, что никто в них и не верил. К тому часу, когда я узнал всю подноготную, Борнхольд уже вступил в битву. Он погиб, но друзья тьмы были сметены с лица земли. Я же должен был донести свет на равнину Алмат. У меня нет полномочий не подчиняться отданным мне приказам и доверять любым сплетням. «Ты называешь это «Донести свет»?» — молвил Найл, поднимаясь из кресла, и голос его гремел все грознее. Несмотря на то, что Каридин был наголову выше его ростом, инквизитор отступил на шаг. «Донести свет! Тебе попросту приказали захватить равнину Алмат!» «То есть всего-навсего!» Заполнить войском дренное ведерко, удерживаемое чьими-то словами и угрозами. Чтобы вновь появилось государство Алмат, управляемое детьми света, которым не нужно было бы лицемерно поддерживать болваны короля. Амадиция и Алмат, и вечно колобродящий Тарабон. Через пять лет мы бы правили там столь же твердо, как и здесь, в Амадиции. «А ты все отправил псу под хвост!» Исчезла, наконец, с лица Каридина улыбка. «Милорд, капитан, командор!» Инквизитор пошел на попятную. «Как же я мог предвидеть случившееся?» «И еще второго дракона-самозванца!» «А Тарабон и Араддомон!» «Они рычали друг на друга столько лет, что никто уже не ожидал завязавшейся между ними войны!» А милейший Айсседай, они обнаружили свой волчий норов более трех тысяч лет непрестанной лжи. Ну и сегодня моя карта еще не бита. Приспешники лжедракона не успеют объединиться, как я сам найду его логово и уничтожу самозванца. К нашей удаче тарабонцы и домонийцы уже поистрепали друг другу воинскую прыть. Я могу сбросить их отряды с равнины. «Нет!» — глаза Найла сверкнули. «Конец твоим планам, Каридин! Вполне вероятно, что уже в эту минуту я должен отдать тебя в руки собственных твоих вопрошающих. Верховный Инквизитор не стал бы мне возражать. Он так жаждет найти виновника несчастий, что, я слышу, скрежет его зубов. Ему, собственно, не в чем тебя обвинить, Но стоит мне назвать твое имя, юлить он не станет. Несколько дней сплошных допросов, и ты подпишешь любое признание. Еще и умолять будешь, чтобы тебя назвали приспешником тьмы. Не пройдет и недели, как тебя поведут к ашафоту. Опаловые бусинки пота блеснули на лбу карьеридина. «Милорд, капитан-командор...» Он запнулся, перевел дух. «Кажется...» лорд капитан-коммандор, упоминал и об этой возможности. И ежели ему только угодно высказаться о ней, то я клянусь подчиниться его решению. Найл же подумал, пора бросать кости. И так и обдало волной мороза, до да мурашек на коже. Как в тот момент битвы, когда знаешь, на сотню шагов в любую сторону ты окружен врагами. Не пристало властелину, отдавать приказы палачам. Но не раз узнавали о ком-то, что воин сей скончался внезапно, неожиданно, и был наскоро оплакан до да похоронен, да с же внезапностью заменен на опустевшем посту кем-то, чьи идеи опасностью не грозили. чада Карридин!» промолвил Найл тоном властелина. «Ты мне дашь слово, слово клятвенное» что лже-дракон останется жив. И лишь если появится Айс-Седай, не поддержать его, а противостоять ему, тогда ты пустишь в ход свои ножи при луне. У Каридина отвисла челюсть, но он тут же окинул Найла известным своим оценивающим взглядом. «Пусть будет так, я исполню твой приказ». Резать айседай мой долг, но наблюдать, как упивается нашей кровью раздраконившийся паяц — это предательство. Оплевать все святое. Найл тоскливо вздохнул. Сейчас ему следовало, наверное, почуять воображением холод наемного ножа на ты. Но глупо страшиться, когда ты уже вышел из засады. Исполнить то что должно быть исполнено. В чем здесь измена? Ради достойного деяния можно стерпеть и святотатство. Найл знал, сказанным их двух фраз уже довольно, чтобы он был зарезан. Ты ведь знаешь, как можно взять людей под свою власть, чада мое, Каридин, а? Избери самый простой способ. Какой? Выпусти на городскую улицу бешеного льва, Горожане в панике, у них душа в пятки ушла. Вот тогда ты им спокойно сообщишь, что справишься со львом голыми руками. А когда прикончишь зверя, прикажи подвесить его тушу на видном месте. Да пусть его вешают сами горожане. Они станут хвалиться своим бесстрашием, а не обдумывать, что ты за птица. Но любому новому твоему приказу повинуются с радостью. Ты так и начнешь командовать всем городом, а он станет твоим рабом. Потому что спасти молодцов от чудовища смог только ты, командир до мозга костей. «Так вы, значит, хотите...» — Каридин понурил голову. «Вы собираетесь взять под свою власть все наши края, милорд-капитан-командор? Не одну только равнину Алмат? Но еще к тому же и Тарабон, и Ародомон, да?» «Замыслы мои известны лишь мне. Твое же назначение — исполнять мои приказы, ибо ты дал присягу. Я желаю уже вечером узнать, что в стороны равнины помчались на самых быстроногих конях наши гонцы. У меня нет сомнений. Инквизитору известно, из каких слов составить приказ, который никто не заподозрит в неисполнимости». Если же тебе надо на кого-то устраивать набеги, то, пожалуйста, пусть жертвой станут тарабонцы или домани. Но нельзя, чтобы они убили моего льва. И ни в коем случае во имя света мы не будем вынуждать их к миру. Да исполнится воля милорда-капитана-командора, ответствовал Каридин бестрепетно. Мой удел выслушивать его приказы, и приводить их в исполнение. Слишком, слишком бесстрастно выговаривал каждое слово инквизитор. Холодно блеснула улыбка Найла. Помни свой ответ мне и тогда, когда не хватит у тебя твердости исполнять клятву. Если этот лжедракон умрет без моего приказа, обрекающего его на смерть, или если его захватят торволонские колдуньи то в таком случае и тебя однажды утром найдут с кинжалом в сердце. Ты не переживешь меня ни на месяц, и в том случае, если со мной произойдет несчастный случай, или я умру просто от старости. Милорд, капитан-командор, я дал клятву повиноваться вам? Ты поклялся. Верно, прервал рыцаря Найл. Старайся же не забывать свою клятву, а теперь ступай». «Да исполнится воля моего властелина!» Голос Каридина на сей раз вовсе не напоминал камень. Инквизитор удалился. Когда дверь за ним была закрыта, Найл потер руки. Его донимал холод. Игральные кости покатились по столу. И какое очко они выкажут, едва закончат свой танец, никто предположить не в силах. И впрямь, похоже, приближается срок последней битвы. Мимифическая Тарман Гайден, когда на волю вырвется темный, и против него встанет дракон возрожденный. Нет, не она. Найл был уверен. Да, а из в эпоху легенд могли пробить дыру в узилище темного, ушавил Гул. Но Льюис Террен, убийца родичей, и его сотни спутников запечатали ее заново. Ответный удар навсегда запятнал мужскую половину истинного источника и обратил мужчин Айс в безумцев. Так начался разлом мира. Но тем, древним Айс каждому в одиночку, по силам были деяния, на которые не способны сегодня вместе и десяток торволонских колдуней. Заплаты, запечатавшие темного, которые поставили те, древние, держатся до сих пор. Оставаясь всегда верным собственной прохладной логике, Пейдрон Найл пытался сообразить, каким может быть в действительности Тарман Гайден. Властелин представлял себе, как катятся к югу неудержимые орды кровожадных троллоков, вырвавшиеся из Великого Запустения, как то было две тысячи лет назад, а во главе троллоков, мурдраавы, полулюди. И даже, вероятно, новые повелители ужаса в человеческом обличье, сотворенные из пресловутых приспешников тьмы. Под их напором не устоит человечество, расколотое на вечно грызущиеся друг с другом государства. Но он, Пейдро Найл, объединит все человечество под знаменем Детей Света. Сложат новые легенды о том, как бился Пейдро Найл в тарман гайден и как он победил. «Первое. Выпустить на городскую улицу взбесившегося льва!» Повторил он собственные слова. «Взбесившегося льва?» Вскочил Найл мгновение ока, как только из-под знамени, висящего на стене, выскользнул костлявенький мужчина с огромным клювом на месте носа. Позади него в стене задвинулась панель, и флаг, распрямляя свои складки, уже болтался гординой, как всегда зачем я показал тебе тайный ход ардейт рявкнул найл чтобы ты мог явиться по моему приказу незамеченный посторонними но вовсе не для подслушивания моих приватных бесед с рыцарями приближаясь к найлу ардейт изобразил цеемоннейший из поклонов позволь мне словечко вымолвить повелитель голос ардейта дрогнул Подслушивать твои речи мне бы и в голову не пришло. Но в эту минуту я как раз домчался до твоих покоев, а слова твои услышал невольно. Поверишь мне, хоть разок. К лицу Ордейта была приклеена вечная полуулыбка-усмешка, но она не исчезла и теперь, под взглядом Найла. Эта усмешка не покидала лицо Ордейта никогда, даже в те минуты, когда его никто не видел. Необычный сей неловкий недомерок достиг амодиции месяц назад, в пору беспробудной зимы, облаченный в непристойное тряпье и едва не мертвый от холода. С помощью своего хитроумного языка Ордейт пробил все караульные заслоны и был допущен к властелину Пейдрону Найлу. Оказалось, что недоростку известны неоценимые подробности событий на мысе Томанн о которых не спешил сообщать Каридин в своих пространных и запутанных донесениях. Забыл рассказать это и Бояр, упустили и прочие доклады и слухи. Имя Каратыша было, разумеется, не настоящим. Слово из древнего наречия «Ардейт» означает «полынь». Найл, ясное дело, не упустил случай допросить нежданного наперстника о причине такой скрытности, но в ответ получил лишь вот что – «Кто мы такие? Люди давно запамятовали. Жизнь не щадила нас». Был, однако, ардейт не глуп. Осознать смысл сплетаемых временем арабесок помог Найлу именно он. Подсеменив к столу, ардейт развернул один из рисунков. И чем шире он расправлял лист, тем более улыбка его походила на гримасу. Властитель по-прежнему пребывал в раздражении. «Зачем сюда явился незваный коротышка?» «Лже-дракон забавляет тебя, Ордейт», — съязвил он, — «или тебе просто страшно видеть его?» «Лже-дракон?» — повторил Ордейт тихо. «Да, но разумеется, это лже-дракон. Кто же еще? Кем же иначе ему быть?» ордейт рассыпался таким душераздирающим смехом будто залаяла кусачая собачонка усугубляя нервозность найла порой властелину становилось ясно что ардейт сумасшедший может быть наполовину но помешанный или нормальный сей грибок останется мудрецом что ты имеешь в виду ардейт спросил найл похоже что ты с ним лично знаком ардейт как бы одернул себя Он словно вспомнил, что перед ним сам лорд-капитан-командор. Знаком с ним лично? О да, он мне известен. Имя его — Ранд-Алтор. Родом он из Двуречья, из глуши Андора, и на пути друга тьмы он уже так близок к тени, что сама душа твоя съежится от страха, едва узнав о малой доле его падения. «Двуречье!» Найл порылся в памяти. «Кто-то уже рассказывал мне о другом юном приспешнике тьмы, родом из Двуречья. Как-то странно. Друзья тьмы вновь являются к нам из одного и того же места. Впрочем, везде их достаточно». «О другом, великий повелитель», — промолвил Ордейд. «Из Двуречья? Уж не мэтрим ли Коутун ли это?» Или Перин С тем они одногодки и ничуть не отстают от него на пути зла. Мне доносили, его звали перрен Найл нахмурился. Так ты говоришь, их трое из двуречья лишь табак да шерсть. Сомневаюсь, если иной край, живущий в котором люди более оторваны от остального мира... «В городах друзья тьмы вынуждены более-менее маскироваться», — Ордейт скривил усмешку. «Им нужно связываться с другими через чужаков, пришедших из иных мест и уходящих в чужедальние края, оставлять весточки об увиденном. Но есть еще удаленные от городов скромные деревеньки. Чужаки заглядывают в них редко. Где, как не там, держать оплот друзьям тьмы?» «Как же ты разузнал имена тех троих?» — прогремел вопрос Властелина. «Сразу трое друзей тьмы из дальних закоулков, словно из небытия. Не слишком же жадно бережешь ты свои секреты, древоточец? Из рукава своего ты вытаскиваешь, как министрель, все новые сюрпризы. Никто на свете не сумеет рассказать тебе все, что есть в его памяти, мой великий повелитель». Без тревоги ответил Ордейд. То, что не сгодится тебе для твоих дел, ты назовешь пустозвонством. Уж позволь мне не пустозвонствовать, о великий. А что касается Ранда Алтора, дракона этого, так он в двуречье буквально корнями врос. — Лже-дракон он, — сказал Найл с яростью, и увертливый собеседник ответил ему поклоном. — Разумеется, великий поверитель. Забудь мою оговорку. В тот же миг Найл заметил, что рисунок в руках Ордейта помят и надорван. Лицо человека с клювом вместо носа оставалось бесстрастным, за исключением вечной сардонической усмешки Ордейта. Руки же его конвульсивно теребили пергамент. — Немедленно прекратить! — скомандовал Найл. Он выхватил у Ордейта портрет и расправил его с отчаянием. «Было бы у меня побольше портретиков, я бы дал тебе один из них, специально, чтобы порвать!» Часть рисунка размазалась. По груди юноши прошла складка сгиба, но лицо чудесным образом осталось нетронутым нервными пальцами. «Не гнявайся на меня, великий повелитель!» Ордейт, не пригасив своей острой улыбки, снова поклонился Найвелу. Но я ненавижу друзей тьмы. Найл продолжал взирать на портрет, исполненный пастелью. Рандалл Тор из Двуречья. Пожалуй, я должен продумать планы касательно Двуречья. Сразу, как только сойдут снега. Да, пожалуй, так. Да исполнится воля великого повелителя, — возгласил учтивый ордейт. Коридин в это время брел по залам цитадели, и выражение его лица заставляло воинов за милю обходить этого человека, хотя лишь немногие предпочитали искать пристанище в чертогах вопрошающих, если уж по чести сказать. Слуги, спешившие исполнить срочные поручения своих господ, старались сохраниться от него за поворотом, а достойные мужи чьи белые одеяния были украшены золотыми бантами, то есть знаками их высоких чинов, завидев лицо Каридина, сворачивали в боковые коридоры. Распахнув двери своих покоев и захлопнув их за собой, инквизитор не почувствовал обычного довольства. Не радовали его ни роскошные ковры из тарабона и тира, кипящие сочными красками орнаментов, кровавыми, солнечными, голубыми, Ни фигурные зеркала из Ильяна, ни стол посреди зала, длинный, с тяжелой резьбой, оправленный золочеными листами аканта. Прежде Каридин гордился уже тем, что мастер из Лугарда отдал трудам над узорной резьбой целый год своей жизни. Но в ту минуту инквизитор словно бы не видел своего достояния. «Шарбон!» Но коммердинер Карридина впервые не явился на зов. Прибирается, видимо, в дальних комнатах. «Да спалит тебя свет! Шарбон, где ты?» Искры ярости сверкали во взоре Карридина. Ему уже хотелось собственноручно, собственными проклятиями, скрутить шарбона в бараний рог. Но ярость его угасла, свернувшись пружиной, когда навстречу ему поднялся... Блистая лукавой грациозностью удава Мурдраал. Сложением своим он походил на человека, только был гораздо выше любого рыцаря, но отличался от людей не только ростом. Мурдраал ходил так, что ни одеяние его, траурно-мрачные, ни плащ не вторили его движением, лишь оттеняли бледность его кожи, прозрачной, как у червя. Глаз на лице его не было». И безглазый взгляд мурдрала пронзил Каридина ужасом, как вверг в панику тысячи других воинов до него. «Что ты...» Каридин запнулся и сглотнул, стараясь проглотить собственный страх, вернуть своему голосу утраченную звучность. «Что ты здесь делаешь?» В голосе его все еще потрескивал надрыв. Бескровные губы получеловека вывернула улыбка. «Я прихожу лишь туда, где властвует тень!» Шорох его голоса напоминал о гадюке, проползающей сквозь палую листву, обожая любоваться своими слугами. Но я не... Тщания Каридина пропадали понапрасну. Ему едва удалось оторвать взгляд от гладкого куска бледности, от лица теста и отвернуться. Но стоило показать Мурдраалу спину, и дрожь пронзила Каридина до самых костей. В зеркале на стене он видел все с остротой стереоскопической. Все, кроме фигуры получеловека. Вместо Мурдраала в зеркале колебалось смутное пятно. Но смотреть на это темно-бледное пятно было легче, чем встретить тот безглазый взгляд. Голос Каридина звучал едва слышимо. Но я служу, — он умолк, внезапно осознав, где они находятся, — в самом сердце цитадели Света. Если бы он отважился, хотя бы и не слышно произнести уже приготовленные им слова, Каридин тотчас же попал бы под власть руки Света. Услышав губительный для инквизитора шепот, Каридина мог поразить на месте даже рядовой питомец Света. Каридин знал, что поблизости нет никого, кроме мурдрала и запропастившегося Шарбона. Так куда же он делся, этот раб Шарбон, проклятье? Хоть кого-нибудь почувствовать рядом с собой, чтобы не так впивался в тебя безглазый взор получеловека. Потом можно будет убрать свидетеля. Но сейчас так нужен хоть кто-нибудь, и все-таки у Каридина хватило духу прошептать. Я служу великому повелителю тьмы. Как и ты ему служишь, Мурдрал. Мы с тобой заодно. — Как вам будет угодно, милорд? Мурдрал рассмеялся так, что кости у Карелидина скрипнули. — Но мне угодно знать, от чего ты сейчас стоишь здесь, а не на земле равнины Алмат? — Я, прибыть в цитадель, мне приказал лорд-капитан-командор. Приказы твоего лорда-капитана-командора не дороже дерьма. Приказываю тебе найти человека, прозванного Аранд-Алтор, и убить его. Вот что должно быть твоей задачей. Сейчас это главное. Как ты смеешь не подчиняться?» Каридин собрался с силами, заставил себя успокоиться. Взгляд мурдрала вонзался в спину инквизитору точно острие ножа. Но ход дел претерпел изменения. Над некоторыми событиями я уже утратил контроль. Посередине стола Мурдрал чертил рисунок, и царапающий звук терзал коридину слух. Тонкими усиками из-под ногтей получеловека выкручивались стружки. «Ничего не изменилось. Ты поклялся служить свету, но потом произнес абсолютно иные клятвы». «Им-то ты и останешься верен!» Скользя взглядом вслед за царапинами на полированной столешнице, Каридин сглатывал свой страх. «Мне тут не все ясно!» — отважился он наконец. «Я полагал, что великий повелитель тьмы намерен как-то использовать Ранда Алтора. Почему я обязан вдруг срочно его убить?» «Опять устраиваешь мне допрос!» Давно пора повесить тебя на твоем же языке, прихвостень света. А не хочешь висеть, не утруждай меня вопросами. И не мечтай понять наш замысел. Твой удел — повиноваться. Служить мне, как служит дрессированная шавка. Улавливаешь смысл. Так что ходи на задних лапках и жди новых приказов, щенок». Гнев Каридина уже прогрыз себе путь сквозь заросли ужаса, и рука его потянулась к рукояти меча. Но клинка под плащом не было, он оставил его в приемной, у дверей зала аудиенций куда приказал ему явиться Пейдрен Найл. Мурдрал прянул прямо на него молниеносно, точно гадюка. Каридин задрожал, задохнувшись в своем вопле, ибо рука Мурдрала сжала ему запястье мертвой хваткой. Костью бедняги задребезжали, посылая вверх по руке волны смерти. Но так и не вырвался у него вой. Левой рукой получеловек захлопнул ослушнику рот. Сначала от пола оторвались пятки обезвреженного Каридина, затем и пальцы его ног. Славный воин, схваченный мурдралом болтался в воздухе, как выдернутый клещами гвоздь. Он мог лишь хрипеть и бурлить изнутри. «Слушай меня ушами!» «Человеческое отродье!» — приговаривал ласково Мурдрал. «Ты достанешь этого молодца, где бы он ни был, и прикончишь его на месте. Да не вздумай потом удрать от нас. Среди ваших чистеньких питомцев есть и такие, что сразу же мне донесут, если ты свернешь с нашей дороги. Пусть этот урок подбодрит тебя и добавит смелости». Но если в нынешнем месяце Рандалтор не будет лишен возраста, я возьму в заложники кого-нибудь из твоей семейки. Доченьку твою, или там сына, сестру, дядьку. И ты не узнаешь, кого я приказал насадить на острие, пока мой избранник не сдохнет в воя по-собачье. А в следующем месяце я проколю своей сталью еще одного из ваших а там и третьего, четвертого. Но если и после этого Рандалл Тор останется в живых, а все твои родные будут уже заколоты, придется мне уже тебя самого залучить. Забрать прямо в Шайл Гул. Мурдрал улыбался. И тогда ты будешь умирать годы, а не миг, человечек. Теперь ты все усвоил. Подвешенный над полом Каридин едва сумел жалобно что-то простонать. Ему казалось, что шея его, изогнутая безликим чудовищем, вот-вот разорвется. Мурдрал швырнул Каридина через зал. Военачальник треснулся о самую дальнюю стену и соскользнул на ковер почти без чувств. Он простерся ниц, пытаясь вздохнуть воздух. «Ну, есть еще вопросы, человечек?» «Я слушаю тебя и повинуюсь!» — промямлил Каридин в ковер, но не услышал ответа. Скривив лицо от боли у себя в шее, он огляделся. Кроме Каридина в зале никого не было. Древняя пословица вспомнилась ему. «Полулюди на тенях скачут, как на лошадях, а свернут они с пути, не ищите, не найти!» «И вправду!» Никакая стена не была для Мурдрала непроходимой преградой. В груди Каридина зарождался ров ярости. Осыпая проклятиями толчки боли, идущие от запястья, рыцарь поднялся на ноги. Дверь распахнулась, и в зал вкатил свою бурюху шарбон с корзинкой в руках. Он замер, уставившись на Каридина. — Заждались меня, хозяин мой, да? — Уж вы простите мне отлучку, хозяин! — «Я ходил покупать фрукты для вас!» Неповрежденный своей левой рукой, Каридин выбил из рук Шарбона нелепую корзинку, пустив убогие зимние яблочки раскатываться по коврам по полу. И наотмашь тыльной стороной ладони отвесил слуге по физиономию звонкую оплеуху. «Простите, извините меня, хозяин!» шепнул Шарбон. «Подать немедля бумагу, перо, чернила!» рычал Каридин. «Пошевеливайся, столоп! Мне нужно написать новые приказы!» но какие приказы? Какие?» Не чую под собой ног, колобок-шарбон катался по залу, поспеша исполнить указания хозяина. Каридин же не мог оторвать взгляд от рубцов и линий на полированной столешнице, не в силах унять сковывающий его страх. «И будет преднем множество путей, и никому не дано знать его имя». Ибо рожден он среди нас многонажды, во многих обличьях, как был он рожден прежде, и как всегда будет, и так бесконечно. Пришествие его подобно будет лемеху плуга, взрезающего пашню, переворачивающему жизни наши, снимая нас с мест, где покоились мы в забвении и безмолвии. Разрушающий узы, кующий цепи созидающий будущее, размывающий предначертанность рока. Из комментариев к пророчествам о драконе. Джурит Дарине, правые руки королевы Алморан. 742 год после разлома. Третья эпоха.